Катера по пути из Никоновской бухты в Монастырскую над верхушками деревьев видны маковки восстановленных церквей. Храмы с объяснимым, но все же назойливым привкусом новодела, особенно ядовито-голубой колер главного Спасо-Преображенского монастыря. В центральную усадьбу тянется жилищная тяжба, и все вперемешку. Постный лекимерян — живые гримасы чернецов. Хорошо хоть одежда разная. Веленое здание двойным каре. Снаружи не взобрать где монастырь, а где коммуналки инвалидовых потомков. Церковные власти явно одолевают. За ними признанная правда они. Строгие, напористы парни в рясах, проворно бросаются на туристок в джинсах, как некогда милиционерный стеляк. Джинсы нарушают святость места, а отсутствие сортира нет. Вопрос исторический в краях свирепой духовности. На свири монастырь Александра Свирского потеснил психбольницу. Стройные здания, церковное изотчество тех веков, наверное, лучшее, что произвела на свет русская архитектура, размещены над святым озером. Местные гордятся. Озеро в виде креста. По карте незаметно, говорят, видно с вертолета. Но где взять вертолет? Что в семнадцатом столетии, что сейчас? Зато видно, как сквозь серые монастырские стекла, похожие на бычьи пузыри, глядят умалишенные. Как уместна тут вневременность их лиц, их остановившиеся во всех эпохах взгляды, их тихая, неизбывная, вечная боль. Натура Брейгеля, боска Феллини, Германа. Бакинец Юра, сапер-прапорщик в отставке, окружающим ритмом недоволен. За восемь лет жизни на свири его и жгли, и громили. Но он все ставит какие-то ларьки. Коптит судаков и сигов на продажу, Возит туристов в монастырь. Юра возмущается соседями. Они спят и квасят, С утра квасят, прямо с детьми. Я? Не, только оператив. Знаете, такой шоколадный оператив. Еще фруктовый бывает. На неделю мне бутылки хватает. Дитный пошел прапорщик. Жена Юры из Вепсов. С мирной финской народности. Умеренный и положительный. Тесть и тёща в своей Карелии и отбывали срок, строили всё те же каналы. В названии «Место свирь-строй» вторая часть выразительней и историчней. К счастью, это не Колыма. Всё, кроме мушкары, с человеческим лицом, климат, леса, реки, оставшиеся люди. Оставшиеся, потому что почти полмиллиона ушли в Финляндию, с отобранных у финнов земель. Победы в России больше на фронтонах арак На севере все сдержанно и приглушенно. Солнце случается так редко, что уже и противопоказано этим местам. Очень низкие облака дают правильное освещение, в котором осиновые ленихи куполов тускло поблескивают, как мельхиор. Кижи оказываются не китчем с глянцевого календаря как опасаешься, а вписываются каждой планкой в пейзаж. Деревянные церкви, часовни, сарай, амбары, раскидистые дома, неожиданно, но логично напоминающие альпийские шале, растут невысоко и крепко, как карельская береза. Сыроватый воздух плотен и ощутим на вкус. Гид в кижах говорит, что похмелье тут переносится легче. Знание предмета сквозит в кривой усмешке при этих словах. В трудном движении КДК он задирает голову и кричит «Игорек, давай!» Игорек дает, да так, что долго стоит в ушах меланхолический бесшабашный, виртуозный перезвон. Туристы бросают купюры в коробку подножия звонницы. Сверху оценивающе выглядывает припухший Игорек. Завтра опять понадобятся целебные свойства карельского воздуха. Из-за отдаленности, тихой красоты, воздуха, обилия рыбы, грибов и ягод, живых запасов постной пищи, на севере закладывались скиты и монастыри. Так стал на Сиверском озере Кирилла Белозерский громадный, второй на всю Россию после Троицы Сергиевой Лавры, мощного крепостного облика. Никому никогда не понадобилась эта крепость, а если показалась нужна, то рухнула бы в считанные дни осады, потому что российские фортификаторы отстали в военной технике лет на 100 от тогдашнего потенциального противника. Но народ выбирает свои маяки, как выбрал православие, за красоту. Мало есть видов значительнее, чем Кирилла Белозерский с озера, разве что Макарьев, стоящий на рассвете из Волжских вод.